Неподалеку от Балтимора, 14 августа 1895 года, среда, позднее утро. Ганс Манхарт оторвался от листка с расчетами и снова посмотрел на русского. Было в его новом помощнике что-то странное. Более того, странностей в нем было множество. Явно выраженный интеллект, разнообразные знания и полное отсутствие школы. Вернее, школа была, но какая-то дикая. Например, умея хорошо считать про себя, он совершенно не помнил таблицу квадратных корней или приближенные значения синусов разных углов. Физические формулы он записывал совсем не так, как принято в Германии или в САЖ. И говорил странно, но какой живой ум у парня. Вчера, к примеру, не просто определил причину пониженной мощности, выдаваемой паровиком, но и предложил решение, неожиданное. Манхарт не слышал, чтобы так делали. На самом деле это странно. Манхарт — инженер-железнодорожник, паровые машины — часть его специальности, и он должен был слышать об экспериментах по очистке конденсаторов и котлов химической промывкой. Увы, экспериментах не очень удачных — Для промывки использовали не буферные растворы и не смеси кислота с ингибитором, а чистые кислоты. Причем кислоты сильные, серную, соляную. И кислота не только очищала накипь, но и ела металл. Разумеется, дешевле было заменить дешевые трубки конденсатора, чем рисковать потерять дорогую машину. Откуда вы так хорошо знаете химию, Юра? Я так ничего и не понял про эти ваши... Константы, диссоциации, буферные растворы и химические равновесия. А вы говорите об этом, как об очевидном. «У себя на родине, мистер Ганса будет достаточно, Юра», — прервал он меня. «Наедине достаточно. Понимаешь?» «Хорошо». Я стал говорить чуть медленнее, тщательно подбирая слова. Врать не хотелось, но и удивлять сверхмеры тоже. Приходилось думать, как и что сказать. Так вот, Ганс, у себя на родине я изучал именно химию. Все остальное было попутно, и математика, и химия, и электротехника. К тому же, как говорили мои преподаватели, я способный. Но ты сбежал сюда, без денег, без документов. Да, это был, возможно, не самый разумный поступок, согласился я. Но я, видишь ли, романтизировал Саш». «Романтизировал?» — ухватился он за мою обмолвку. «А теперь?» «А теперь я понимаю, что хоть страна эта действительно будет бурно развиваться и дает много свобод, но...» Я замялся, подбирая слова. «Жизнь тут все равно не мед и патока, и что кроме свободы тут есть жесткая борьба». Предприниматели используют бандитов, чтобы рабочие не возмущались, рабочие режут друг друга. По своей романтической дуре я мог вообще погибнуть, не выбравшись из барака, или быть высланным из страны. Но это моя вина, Ганс. Не страна оказалась не той, а я плохо представил себе ее. Понимаешь? Понимаю. И вот что, Юра, меня раздражают твой неопрятный вид и небритость». Работать, пока мэр толкает речь, мы не сможем. Так что мы сейчас пойдем и потратим твою премию на новый костюм, шляпу, обувь и, самое главное, бритву. Как ни нам и правда хватило. Пара хороших ботинок стоила тут всего 2 доллара, шляпа — полтора, костюм-тройка — восемь, пара сорочек — еще пять. Дороже всего стоила золингеновская бритва. «Целых 24 доллара!» «Кстати, Юра, — сказал мне Ганс, когда мы вышли из магазина, — советую тебе делать, как я, носить бритву в кармане пиджака». И он, достав из кармана пиджака бритву, продемонстрировал ее мне. «Во-первых, так она всегда под рукой, а мы не всегда имеем возможность вернуться домой побриться. Во-вторых, так ее точно не украдут. Вещь дорогая и компактная, поэтому для вора соблазнительная». Ну и в-третьих, я ее, если что, можно обороняться. Или хотя бы пригрозить. За беготней по магазинам подошло время обеда. Оказалось, Ганс, как и прочие руководство обедал в отдельной столовой. Мне теперь тоже полагалось питаться там. Все было сытно, недорого, и, что приятно, за еду насчитывали и вычитали жалования в конце недели. На выходе... Нас встретил Уильям мейсон «Господин манхард можно вас и вашего помощника на пару слов?» «Разумеется», — любезно ответил тот. «Мы подошли. Хотя Ганс, как я уже понял, не очень уважал дядю Билла. Тот был старше по положению». «Э, «Что вам угодно?» «Хотел сказать, что мэр остался доволен. Очень доволен. И строительством вообще...» и митингам в частности, так что руководство фирмы очень благодарно вам за столь своевременное решение проблем». Ганс поблагодарил его кивком и знаком предложил продолжать. «Однако, вы правы, ошибка моего внука была досадной. Я вчера попытался объяснить ему это и, увы, наткнулся на недостаток собственных знаний. Он просто не понял. А я так за него переживаю». «Ребенок в раннем возрасте остался без родителей, так что воспитываем его мы. Он так раним так замкнут. Просите, мистер мейсон мы понимаем вашу тревогу, но что вы хотите от нас?» «От вас, мистер Манхарт, ничего. А вот молодого человека я попросил бы заглянуть ко мне в особняк в субботу на обед» и там разъяснить моему внуку Фредди суть его ошибки. Я коротко глянул на Ганса. Не очень приятно, Юра, но отказываться не стоит, ясно говорил его взгляд. Разумеется, я согласился. Из мемуаров Воронцова-американца. Я потом нередко думал, что судьба могла пойти совсем другой дорогой, Если бы я не согласился, тогда и мой жизненный путь не пересекся бы с путем Фредди Моргана. Да, он был Морган, а не Мейсон, Внуком Уильяма Мэйсону он приходился по матери. Впрочем, гадать об этом можно долго и бессмысленно. От таких предложений не отказываются. Неподалеку от Балтимора, 17 августа 1895 года, суббота. Естественно, к особняку Уильяма мейсона я подошел одетым с иголочки, гладко выбритым и минута в минуту. Встретивший меня слуга принял головной убор и провел меня внутрь дома. Внутри все стены были увешаны охотничьими трофеями. Сразу видно, что хозяин дома без ума от охоты. Ну и отлично. Вот и тема для застольной беседы образовалась. — Здравствуйте, мистер Воронцов! — вышел навстречу хозяин дома. — Хорошо, что вы вовремя! — «Знакомьтесь, это мой внук Фред». Рукопожатие у Фреда было твердым, взгляд открытым, улыбка широкой. В этом времени, где Карнеги еще не научил американцев всегда улыбаться, именно он, а не я, казался пришельцем из будущего. Впрочем, у меня, видевшего обкатанные образцы, эта тестовая версия вызвала легкое раздражение. Глаз невольно замечал слегка наклоненную голову и прочие мелкие приметы дискомфорта. Он старался быть открытым, изо всех сил старался, но это не его стиль. И от этого, похоже, бедняга чувствовал себя немного не в своей тарелке. Я невольно посочувствовал ему и улыбнулся в ответ. — Ну, проходите за стол, молодежь! — громко, как привык на стройке, распорядился Уильям мейсон А уж потом и поговорите! Неподалеку от Балтимора 17 августа 1895 года, суббота, несколько позже. Разумеется, перед обедом они все, взявшись за руку, помолились. Причем Фредди пришлось браться за руку этого русского. Он с трудом терпел, чтобы не раздражать деда. Но когда прозвучала финальная «Аминь», с облегчением отпустил ее. Пометуя вчерашнюю беседу с дедом его просьбу не раздражаться раньше времени, а выслушать, И постараться понять, Фредди изо всех сил старался не показать окружающим, насколько этот русский раздражает его. Да и вообще, задавить это раздражение. Недостойно ему, чьи предки живут на восточном побережье уже шестое поколение и все это время занимали в местном сообществе видное положение обращать так много внимания на дикаря только что с парохода К концу обеда он почти справился с собой и собрался сказать этому русскому какую-нибудь любезность, Дикари любят, когда что-то лестное говорят об их дикарской родине. Но дедушка и тут успел раньше. Кстати, Юрий, а вас, наверное, должен вдохновлять опыт мистера Хилкова. Князь Михаил Иванович Хилков — российский подданный болгарского происхождения. Под именем Джона Мэджела в 1864 году устроился в англо-американскую трансатлантическую компанию простым рабочим. Работал кочегаром на паровозе, помощником машиниста и машинистом, быстро дослужился до начальника службы подвижного состава и тяги Трансатлантической железной дороги. По направлению своей компании был направлен в Аргентину, где велось железнодорожное строительство, а оттуда он переехал в Англию, где начал всё сначала, устроился простым слесарем на паровозостроительный завод. В 1882 году, Правительство Болгарии пригласило Хилкова возглавить Министерство общественных работ, путей сообщения, торговли и земледелия. Он на три года становится одной из ключевых фигур болгарской экономики. В 1885 году Хилков возвращается в Россию, где его назначают начальником Закаспийской железной дороги. С марта 1893 года Михаил Иванович на должности главного инспектора российских железных дорог. Витта невероятно ценил его опыт и рекомендовал Хилкова на должность министра путей сообщения Российской империи, куда он и был назначен в январе 1895 года. Об успехе Хилкова и его пути от американского кочегара до российского министра железных дорог американские газеты немало написали в начале 1895 года. Кстати, американцы могут этого не знать, и главный герой тем более — Но Хилков стал вторым министром путей сообщения, имевшим за плечами американский опыт. Первый министр Мельников также учился железнодорожному делу в США. «Кого, простите?» Дядя несколько смешался, но долго смущаться он не умел, поэтому продолжил несколько преувеличенно бодрым тоном. «Ну как же, Майкл Хилков! Его в самом начале этого года назначили вашим министром железных дорог». «А начинал он тут у нас, от простого кочегара пошел вверх. Об этом много писали в газетах». «Разумеется, в их дикарской стране любому нашему кочегару министром стать, раз плюнуть. Только кто ж туда добровольно поедет?» — мелькнула у Фредди ядовитая мысль. «Вот она разница. Здесь можно набраться такого опыта, что у нас в России тебя и министром сделают». «Ну, не сразу из кочегара, конечно, но, если дорасти до начальника, легко», — синхронно подумал я и ответил. «Простите, сэр, но я давно не был на родине, путешествие вышло небыстрое, с множеством пересадок, так что эта новость промелькнула мимо меня». «А жаль, жаль, романтическая история. Князь прибыл под чужим именем, начал простым кочегаром, до до начальника службы движения. Потом еще Аргентина, Болгария, всюду очень быстрый рост». «Да, любопытно, и обязательно найду газеты почитаю». Дипломатично согласился я. «Именно, молодой человек, я вижу у вас большой потенциал. Старайтесь, старайтесь изо всех сил». «Будьте полезны компании, и вы повторите его успех!» Минутку помолчал, видимо, ожидая ответа, затем, не дождавшись, сказал «В моем возрасте доктора рекомендуют отдыхать после обеда, а вы, молодые люди, идите-ка в библиотеку, там есть бумага, ручки, чернила и стол, так что там вы сможете изучить всю вашу электротехническую премудрость, и вот еще что, я надеюсь...» «В час вы уложитесь, поэтому, мистер Воронцов, жду вас через час в своем кабинете». Разыгрывая себя любезного хозяина и непрерывно улыбаясь, Фредди провел русского в библиотеку, усадил за стол и сделал вид, что внимательно слушает. Поскольку объяснять пришлось уже в третий раз, первый раз у вокзала, второй — письменно для Манхарта, я изложил все очень просто. И даже формулы писал так — как к этому привыкли в Америке этого времени. В общем, объяснение вместе с аккуратной и подробной записью заняло всего четверть часа. «Понятно?» — спросил я у Фреда в конце. «Более чем?» — ответил Фредди. «Вы все так ясно изложили?» Ему действительно все было понятно. Этот русский ловко использовал предрассудки в обществе. Увы, но современное общество полно предрассудков. Вот, казалось бы, ситуация яснее ясного». Он, Фредди, выдал гениальную идею, как уменьшить расходы, поставив более тонкий кабель. И она оказалась верной, все работает, и все эти глупости про точку подключения — не его, Фредди, забота. На этот случай как раз и нужны все эти дрессированные головастики, ловко жонглирующие формулами, все эти манхарты и воронцовы, ведь ясно же. «Любому здравомыслящему человеку ясно, что каждый должен заниматься своим делом. Они и васпы должны давать идеи, говорить, чего добиться. А эти головастики обязаны довести их до ума. Это не заслуга их, а обязанность. Понятно?» вы такие люди встречаются в любой стране и во все времена. Есть старый еще советских времен анекдот. Приходит в Академию сельского хозяйства новый начальник и говорит... «Фигнёй вы тут занимаетесь. Породы коров улучшаете. Не то это. Завод надо строить. Такой, чтобы на входе сено, а на выходе молоко». «Да мы бы с радостью. А как завод работать будет? На каком принципе?» «Да вы что? Я, главное, идею дал, а реализовать её ваша работа. Зато вам и зарплаты платят». Но общество, к сожалению, Очаровано недоступными большинству умениями этих головастиков И считает, что в их умениях что-то такое есть А с чего вдруг? но ну взять вот хоть этого русского Да, он ловко сыпал цифрами и формулами Которые самому Фреду никак не давались Несмотря на годы обучения у лучших преподавателей Но мало ли что и кому дано Вон итальяшки ловко стряпают А мексиканцы поют, танцуют и играют на гитаре Негры хорошо пляшут и ему так не выучиться. Так что теперь и негров с итальяшками в общество принять? Это много, до чего договориться можно. Ведь и осел выносливее человека, а конь быстрее. Может, и их к людям приравняем на этом основании? Нет, господа хорошие, вы как хотите, а он, Фредди, четко помнит, кто для чего предназначен, и другим забыть не даст, даже если пока они не хотят его слышать. Главное — дать правильную идею. И он Фред ее дал. Ведь провод-то и в самом деле оказалось можно сделать тоньше. А этот негодяй, этот дикарь, он ведь вывернул ситуацию. Сначала убедил всех, что его Фредди решение никуда не годится, и уже потом, потом нашел спасительное решение. И все теперь ему «Ура!» кричат. Хитер присвоил его идею, «Да еще и требует за это благодарить!» «Кстати, Фредди, в вашей библиотеке нет случайных газет, где писали о мистере Хилкове?» Прервал его мысли мой голос. «Я бы с удовольствием почитал. Я ведь тоже преклоняюсь перед Саш, и мне интересно почитать о соотечественнике, делавшем здесь карьеру». «Сейчас поищу», — сделанной любезностью ответил Фредди. «Это меньшее, чем я могу поблагодарить вас за консультацию». Между тем, пока он искал газеты, мысли его приняли иное направление. Похоже, этот дикарь в целом понимает своё место, ценит их страну, готов учиться. Пожалуй, этот русский медведь просто не понял, что натворил. Да, возможно, правильнее будет попытаться приручить его. Решено. Надо его изучить, подпустить поближе. Если окажется, что этот Воронцов действовал ненамеренно и, может быть, полезен, он, Фред Морган, приручит русского медведя и сделает своим инструментом. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, половина второго. Алексей попробовал себе представить американца в роли полунищего гастарбайтера, зависящего от милости руководителей какой-то американской строительной компании «Средней руки». Выходило плохо. Но, похоже, как раз эту часть предок вписывал из реальности. Да, молодец дед, вовремя дал ему это творение. Сильно ускромняет. Неподалеку от Балтимора, 17 августа 1895 года, суббота, вечер. Получив три газеты со статьями о Хилкове и доложившись напоследок Уильяму Мэйсону, что все прошло нормально, Я, наконец, выбрался из особняка мейсонов Нет, эти сливки местного общества в таких количествах меня пока душили. Идти в свою конуру не хотелось, да и до ужина было еще часа два, поэтому я решил прогуляться по городку и нагулять аппетит. Городок был небольшой, даже по меркам этого времени, тысяч на семь человек постоянного населения. Но персонал стройки почти удвоил его, да и застройка была малоэтажной. В общем, тут было что посмотреть. И вдруг мое внимание привлекла вывеска, на которой гордо значилось «трактир». Не скажу, что я ну, так уж скучал по соплеменникам, но я вдруг понял, что мне тяжко жить на сплошных отварных бабах кукурузных лепешках, кукурузной же каши и яичнице с беконом. Желудок просит щей, борща, гречневой каши и пельмени. В общем, Прикинув размер имевшейся с собой наличности, а тут было хорошо, получку выдавали еженедельно, по пятницам, я решил часть потратить на то, чтобы побаловать себя любимого. Увы, меня не порадовало. Все тот же усредненный набор, что и в нашей столовой, разбавлено разве что стейками, бифштексами и жареной рыбой. «Простите», — осведомился я у официанта, — «а нет ли у вас чего-нибудь русского?» — Есть, сэр, — расцвел тот. — Но это специальное меню от шеф-повара. Одну секундочку. — Да. В специальном меню от шеф-повара имелись не только щи и борщ, но растягай, окрошка, квас, медовуха, уха простая, уха охотничья и уха архиерейская. Впрочем, шеф-повар не ограничивался только русской кухней, в меню также значились шашлык, венгерский гуляш, молдавские мететей и мамалыга, грузинские аджахури и аджапсандал, украинские драники и вареники с картошкой, творогом и вишнями. В общем, выбор мог потрясти любого гурмана, если бы не парочка «но». Во-первых, в сноске значилось, что блюдо готовится под заказ и на приготовление блюда уйдет от часа до полутора. А во-вторых, цены на эти блюда были раза в два выше – чем на аналогичные местные кухни В общем, побаловать я себя смогу, но не слишком часто, не те еще мои доходы. Тем не менее, сейчас я решил не мелочиться и заказал щи, шашлык, гречку и вареники с картошкой. Пусть проклятое пузо лопнет. Пока ожидал, стал читать статьи о Хилкове. Оказалось, что впечатление, составленное по короткому рассказу дяди Била, не совсем верно. Михаил Хилков точно не был моим аналогом. Во-первых, он был князем, что уже само по себе ставило его достаточно высоко. Во-вторых, он скрывал свое имя и внизы шел намеренно, чтобы набраться опыта, а не потому, что никуда больше не брали, а жить на что-то надо было. В-третьих, уровень зарплаты ему явно не был принципиален. Тем не менее, ссылаться на него иногда может быть полезным. Тут как раз принесли первое. И стало не до того. Я ел и наслаждался. Да, блюда были приготовлены шикарно. Несколько стилизовано под Америку, но чувствовалась в основе русская школа. Рассчитавшись и оставив щедрые чаевые, я спросил, можно ли высказать комплименты повару. В моем время это было общепринято, но тут, похоже, не совсем. Тем не менее, размер чаевых решил все. И меня пропустили, они провели на кухню. На кухне меня ждет тройной шок. Первое — повар. А он там был один, по внешности был типичным итальянцем, который, и это было вторым шоком, говорил на чистейшем русском языке безо всякого акцента, а третьим шоком было его имя. Оказалось, что зовут его... Виктор Суворов, как знаменитого, хотя и недолюбливаемого мной, правдоруба конца второго тысячелетия. Я высказал комплименты, представился, сказал, что родом из Карелии. Он спросил, где это. Я упомянул Петрозаводск. «А, так ты про Оланецкую губернию», — обрадовался он. «А чего так странно ее называешь?» Оказалось, что сам Витек в России и не бывал никогда. Его восьмилетним лет 20 назад подобрала воспитательница. Тогда его звали Виторио, и после смерти родителей он бродяжничал, время от времени забираясь с зайцем на пароход. Так его и занесло в порт Ханья, что на Крите, где он был пойман на попытке кражи. К его огромному счастью, из полиции его выкупила русская. Ее он называл «Дама Анна Валерьевна». Была она по мужу дальней роднёй господ Беляевых, известных лесопромышленников и меценатов из Санкт-Петербурга. После гибели мужа доктора рекомендовали ей средиземноморский климат. По наследству ей досталось достаточно, так что купить неподалёку от Ханьи усадьбу, а потом и основать при усадьбе детский дом. Учителей подбирала в России из числа товарищей по несчастью, больных и одиноких, которым тоже предписали переезд на юг, В результате она и на оплате сэкономила, и людям помогла. Подбирала детей разных наций и воспитывала их, давая какое-никакое образование. Но основным языком был русский, турецкий, греческий и еще какой-то европейский, как дополнительные. Турецкие власти не возражали. И проблем меньше, и взятки она традиционно давала, да и вообще. «Лучше пусть кто-то выучится, чем воровать станет», — рассуждали они. Объяснил Витёк и своё странное имя. «Понимаешь, у дамы Анны Валерьевны был пунктик. Славная русская история. Детей она брала без безроднее и маленькими, фамилии они не знали. Так что все её воспитанники получали фамилии только в честь русских знаменитостей. Если были настолько малы, что они помнили и имени, то получали и их имена. Если же имя помнили, то оно на русский манер переделывалось». Андре становился Андреем, Алессандро — Сашей, ну а Витторио стал Виктором. Или Витьком, Витюшей. В общем, поговорили мы хорошо. Витёк сам соскучился и по русской речи, и по ценителям кухни, так что напоследок он мне предложил «А заходи-ка ты завтра к вечеру ко мне в гости. Нет, не посетителям, а именно в гости. Вот сюда, в поварскую. И поговорим, сласть, и угощу я тебя». Я обещал. Из мемуаров Воронцова-американца. Перемена статуса сказалась. На богослужении меня посадили не в дальний угол, а на более почетное место по центру, пусть и в третьем ряду. Всего в двух креслах от прохода. Но самое интересное началось потом. приветствие к собравшимся вышел произносить Фредди. А после собрания он подошел и с улыбкой предложил познакомить со своей кузиной. «Да». Именно он представил меня Мэри. Она была ему не двоюродной сестрой, а троюродной, но тут такими тонкостями иногда пренебрегали. Кроме того, Фред представил меня и хлопотливой даме, приходившейся Мэри тетушкой. Мэри звала ее тетя Сара, и так, как выяснилось, была родной сестрой ее мамы. Мэри не только сказала, что ей очень приятно видеть меня, но даже прощебетала пару предложений. От этого моя благодарность к Фреду Моргану перехлестнула все пределы, и я охотно согласился иногда по субботам помогать ему с физикой. Неподалеку от Балтимора, 18 августа 1895 года, воскресенье. Сара Рецквирл стояла за занавесом и наблюдала за течением воскресной службы. Никто не мог видеть ее сейчас, и, соответственно, никто не удивился этому. Хотя все вокруг привыкли, что тетушка Сара вечно бестолкова, но шустро бегает и стрекочет, как животное, давшее ей фамилию. Ред Сквирл — рыжая белка. Да и сама Сара куда лучше чувствовала себя в движении. Но сейчас вопрос был слишком важен, чтобы не присмотреться. Дело в том, что внук Уильяма, этот Фред Морган, давно положил глаз на ее несравненную малышку Мэри. В этом не было ничего удивительного. Мэри нравилась доброй трети присутствующих мужчин, включая и давно, и безнадежно женатых. Но это могло стать проблемой, так как малыш Фред обладал настойчивостью бульдога и сумел своими ухаживаниями заинтересовать Мэри. Сара же полагала, что ее племянница достойна самого лучшего». На этой неделе, как донесли ей знакомые, малыша Фредда умыл какой-то русский. Любимчик и новый помощник Ганса Манхарта, и сейчас этот русский был здесь. Вот Саре и хотелось посмотреть, как он отреагирует на русского при встрече, умеет ли он держать удар. Когда же она увидела, что фред с улыбкой идет к русскому, крепко жмет ему руку и тащит знакомить с мэри Она резко добавила ему положительных баллов в досье. «Да, мужик растет». И она тут же включила режим белки и побежала поближе послушать разговор. Надо сказать, что русский соответствовал ожиданиям. Явно умен, неплохо образован, но не здесь. И, конечно же, втюрился в ее племяшку по самые брови. Сара про себя самодовольно улыбнулась. «Знай наших». «Впрочем...» Когда они с мэри уже шли со службы, она не удержалась и сказала, «Э, «Знаешь, милая, твоему папе явно повезло найти жемчужину. Этот русский мальчик очень умен и далеко пойдет, поверь моему слову, и к тому же он, как и многие, тут влюбился в тебя. Присмотрись, мало ли что». Неподалеку от Балтимора, 18 августа 1895 года, воскресенье после обеда. Сегодня Витёк явно превзошёл вчерашний уровень и без того неплохой. Венгерский гуляш, если кто не знает, — это суп, а не подливка, но такой густой, что до подливки ему совсем чуть-чуть. И пряный, не острый, жгущий язык, а согревающий изнутри и очень сытный. К этой же венгерской кухни он добавил драники с ветчиной, пирожки с щавелём и яйцом, «И, внимание, квас! Настоящий, настоянный на ржаном хлебе квас!» Предполагать, сколько с меня содрали бы за это в зале, я просто побоялся. Но Витёк сказал просто «Не думай об этом, я тебя в гости позвал, а с гостей денег не берут». А хозяин не заругается? Проблем не будет? Витёк смущенно поскрёб в затылке. «Так я как бы сам хозяин, ну, в смысле, совладелец». Партнер я, младший. Ну, а повар, наоборот, главный. А второй совладелец? Так нет его сейчас. фин у меня совладельцем. Капитаном он на судне одинокая звезда. Ходит с восточного побережья до Балтики и обратно. Вот он мне попут на всякие продукты и подкидывает с родины. Как бы его доля участия. Ну и капиталом вместе скинулись. Все равно. завис следующий раз лучше домой а то донесут твоему компаньону, что даром гостей кормишь, он и обидится. своров еще более смущенно потер затылок. — Так некуда звать, — смущенно пробормотал он. — Я же готовлю почти все время. Домой только спать приходить буду. Ну и вот, флэт я присмотрел. Недалеко тут два квартала всего. Шесть комнат, два этажа, отдельный вход. Но просят дорого, тридцатка в месяц. Снимать денег жалко. «Да и ни к чему вроде. Не женат я, а рум снимать не по чину вроде». Эмигранты нередко включают в свой русский английские слова «флет» — квартира, корнер, угол, рум, комната. «Тридцатка, говоришь? Это разве дорого? С меня за место в двухместной комнате берут 10 Правда, это с уборкой». Ну, если взять приходящую негритянку, чтобы убирала, готовила, стирала и гладила, это еще шесть в неделю. Итого получается 54 в месяц. Нет, там еще вывоз мусора, плата за воду электричество. Да и недели в месяце не 4 а чуть больше. Клади 60 не ошибешься. Да, 60 долларов в месяц — это не слабо для этих времен. Сам я пока зарабатывал чуть больше 80 и хотя мне обещали увеличить а, до 35 в неделю, то есть, считай, до полутора сотен, всё равно дороговато. И тут я вспомнил про Ватсона и Холмса. оценивающий посмотрел на Витька. Ещё немного подумал и спросил. «Слушай, а по местным понятиям прилично, чтобы два холостяка сняли квартиру, поделив оплату? У нас так делают, например». «Хм», — ухмыльнулся Витёк, — «это что, как Холмс и Ватсон?» и «Я понял, что мы споёмся». Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, почти два часа ночи. Алексей встал и пошёл к холодильнику. Такое яркое описание кулинарных талантов неведомого ему Витька Суворова пробуждало аппетит. Алексей нашёл в холодильнике немного картофельного пюре и пару котлет, согрел их в микроволновке и дополнил парочкой хрустких малосольных огурчиков. Подумал немного и налил в дополнение еще стопочку смирновской. Со вкусом выпил, с аппетитом закусил и подумал, что раньше до чтения творения американца как-то не задумывался о том, что тоска по привычной еде — часть любви к родине и что не только язык нас привязывает» из мемуаров францово-американца. «Время очень странная субстанция. Иногда оно еле тянется, как патока, и твои действия не меняют ничего. А иногда перемены идут одна за одной, толкаясь, как льдины при вскрытии бурной реки, только грохот стоит. Вот этот август был таким бурным». Неподалеку от Балтимора 18 августа 1895 года, воскресенье, после обеда параллельно с предыдущими событиями. Трой Мёрфи любил вечер воскресенье. Странно, да? Любой скажет, что странно. Кто же любит, когда отдыхать осталось всего ничего, и времени осталось только приготовиться к новой суетной неделе? Верно, никто. И сам Трой раньше, пока был простым работягой, не любил. Только времена те давно прошли. Уж почти дюжина лет, как трое неформальный, никем не избранный глава ирландской общины стройки. Полторы дюжины лет назад в Молдость еще было дело, он по дурости связался с профсоюзами и чуть не загремел. В питсбурге дело было. Пенсильванская железная дорога работягам тогда на пятую часть получку уменьшила. И тем, кто дорогу рядом строил, тоже. Ну, строители пороптали, но смолчали. А железнодорожники, они птицы важные, гордые, начали про сбастовку говорить. Все судили, рядили и тут им раз — сюрприз. Еще на десятую часть снизить зарплату хотят. Тут уж они не выдержали. Самых горячих из строителей позвали, кто подраться не дурак, да и перекрыли пути. Но губернатор с ними разговаривать не стал. Он нацгвардию выслал, правда, первый раз осечка вышла, не додумал местных послал и те в кореше и родню стрелять не стали но на следующий буквально день прислали чужаков и те уж постреляли от души раненых сотню было да и погибших десятка два народ разбежался но депо пожег и вагоны покрушил чтобы хоть так душеньку отвезти. он мертвый тоже сжег только так чтобы не видел никто А затем уже сам президент вмешался, федеральные войска прислал, с пушками, кавалерией, все и разбежались. И речь идет о забастовке 1877 года на железнодорожной линии Балтимор-Агайо, старейшей в США. Забастовка и ее подавление стали знаковыми в истории движения за права рабочих в США. Но до Мёрфи еще тогда дошло. Бузить работягам можно и даже нужно иногда, иначе хозяева совсем берега потеряют. Но только добиваются при этом больше всего не те, кто бузит, а те, кто их усмиряет. Так что собрал он самых дюжих ирландцев и стал управлять. Те, кто бузит, сам гасил. Ну, не совсем сам, на то у него не одна дюжина бойцов была. А только если работяг совсем достанут, то именно он, Мёрфи, к хозяевам ходил условия ставил не только за себя, но и за рабочий люд, чтобы, значит, не доводить до крайности, за что работяги его нехотя, но оценили. Так что и дни его теперь по-другому распределялись. Самые напряженные пятница Кто-то возмутится жалованием, кто-то упьется и пойдет права качать, да и простые разборки. Сколько уж раз его ирландцы с итальяшками схлестывались. А те ведь Честные драки не признают, чуть что сразу за нож хватаются. Да и поляки шороху наводят, только держись. И пьют не меньше ирландцев. В США поляки считаются самой пьющей нацией. Сразу после поляков идут ирландцы. Но ирландец строй Мёрфи, понятно, считает иначе. А потом вечно идут справедливость искать. Ну и кто за порядком следит? Полиция? Чёрто с два. Он, Трой Мёрфи, и следит. И его ребята, само собой. Так что пятница для него день горячий. Первую половину субботы все тихо, а потом проблемы снова начинаются. Кто вчерашние обиды вспомнит, кто просто опохмелиться успеет. Так что и вечер субботы тоже не сильно спокойнее пятничного. А вот воскресенье — все. После обеда никто не пьет. Так что трое может оставить дела на молодежь и уйти в свой закуток передохнуть. Да, в закуток барака а что? Нет, для семьи есть все вечера с понедельника по четверг, а в воскресенье лучше быть тут, иначе бузу проспишь, и опять до нацгвардии дойдет со стрельбой. Впрочем, сегодня все похоже тихо. и трое рискнул налить себе порцию доброго виски, опрокинул его в себя в три глотка и прислушался к ощущениям. Да, американский кукурузный виски, не ирландский. Его пьют не мелкими глотками смакуя, а так, как пьют воду, как дышат, и наслаждаются, прислушиваясь к тому, как оно прошло. Тьфу, сглазил. В окно своего закутка Трой увидел, что к нему направляется Тома Брайан, причем угрюмый да нельзя, что было вернейшим признаком крупных неприятностей. Том при росте 6 футов и два дюйма и весит 220 фунтов, около 188 восьмидесяти сантиметров и 99 девяти килограммов, для того времени высокий рост и крупное телосложение. О жире понятия не имел вовсе и был лучшим бойцом его дружины. Пойти к Трою в это время О'Брайан мог только из-за намечающейся драки. Серьезной драки. Мелкие вопросы он решил бы сам. Но драки Том любил и угрюмым он стал бы только если драка очень серьезная. Трой встал и несколько раз поднял и опустил тяжелый дубовый стул, чтобы прогнать из себя благодушие и настроиться на грядущие неприятности. Том коротко постучал и, не дожидаясь, ответа вошел. «Но что там у тебя еще?» — спросил его Трой, стараясь не выдать раздражение бесцеремонностью Тому. Тому как лучшему бойцу на бои которого хаживали даже дядюшка Билл и сам Элайя мейсон прощалось многое. Говорят, он даже на дочку хозяина засматриваться стал. «Этот польский ублюдок много себе позволяет!» — прорычал Том. «Какой еще польский ублюдок?» — озадаченно переспросил Мёрфи. «Один поляк? Один? И ты беспокоишь меня ради этого?» «Это не простой поляк, а новый любимчик Манхарта-инженера!» «А ты сам сто раз говорил мне, чтобы я не смел трогать инженеров и прочих, не посоветовавшись с тобой!» Трой отметил про себя это «не посоветовавшись», хотя у него все звучало, как «не спросив разрешения». «Да, похоже, у самого трое назревают неприятности. Малыш Томмио Брайан отрастил зубки и метит на его место». «Так...» «Он не поляк, Томми Бой, он русский». «И какая разница?» — угрюмо переспросил у Брайан. — Это не делает его менее мерзким ублюдком. А разница Томми в том, что Россия — великая империя, уступающая по размерам лишь британской, а Польша поделена между ней и немцами. Тут он нагнулся к севшему на стул Тому, ухватил того за плечи и почти в упор, брызгая слюной, прорычал. И разница между Польшей и Россией — недоумок! Такая же, как между каким-то поляком и человеком, который вчера обедал у мейсонов Ты хоть понимаешь, на кого наехать хочешь? Это тебе небезвестный работяга. Полиция посадит тебя, лишь только ты коснешься его пальцем. А мне плевать. Тут Том оттолкнул трое обеими руками и встал. Если он смеет так смотреть на мисс Мэри, он заслужил, чтобы его крепко проучили. Тут Мёрфи замер просчитывая разные возможности. Прирожденный вожак, он не знал слова «аналитика», но великолепно чувствовал угрозу своему положению. Тома сейчас не остановить, это ясно. Он возьмет кучку подпевал, таких же громил, так он и изуродует этого парня, а то и линчует. С другой стороны, если показать всем, что он удерживал Тома от этого шага, и устроить простой бокс, то максимум, что грозит русскому — побои или сотрясение Зато при разборке Тома наверняка ушлют куда подальше, и он, Трое Мёрфи, сможет снова укрепить свою власть над общиной. «Хорошо», — сказал он, — «ты считаешь, что оскорбил мисс Мэри нескромными взглядами? Это серьёзное обвинение, и мы устроим разбирательство. Прямо сейчас. Это будет настоящий божий суд» уточнил он. Из мемуаров воронцова американцы Едва я вошел в свою комнатушку, как дверь без стука распахнулась. На пороге стояла тройка ирландских мордоворотов. «Пойдем-ка, русский!» — пророкотал один из них. «Тебя сам трое Мёрфи к себе требует! Срочно!» И мне пришлось идти, как был в костюме тройки. Суть претензий выяснилась быстро. Тома Брайан, самый здоровый и буйный из них, начал рычать, требуя извинений, так как я нескромно смотрел на мисс Мэри и даже осмелился с ней разговаривать. Не знаю, что мне тогда стукнуло в голову, я ответил, что жить я буду, как сам решу, и что это свободная страна. Том, этот ирландский громила, от таких слов осатанел и попытался порвать меня на части. Но Мёрфи...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 Настоял, чтобы поединок шел без ножей, голыми руками и вообще по правилам. Правила мне быстро изложили. Ногами бить запрещено, ниже пояса тоже. При падении бой останавливается, ведется счет. Побежденным считается тот, кто не встал, когда медленно досчитали до дюжины или кого выбросили из круга. Правила боя часто отличались от боксерских, да и сам бокс отличался от нынешнего, но тут явно